Глава 55. Виктор сидя рядом с бесформенным нечто, лишь отдаленно напоминающим Ивана, задумчиво разглядывал свои руки. Фаланги четко выделены поперечными полосками, а пальцы слегка морщинистые, с неярко выраженными отпечатками. Как интересно, думал он. И ведь у каждого человека уникальное расположение этих линий. Существо рядом посапывало своим кривым ртом, и Витя время от времени вытирал рукавом слюну с его уродливого лица. Он уже привык смотреть на Велеса прямо, не отводя взгляда и не стыдясь своего нормального самочувствия. В этом двумерном коричневом пространстве, которое с каждым разом становилось все более плоским, Витя не мог обратиться к своей голосовой помощнице. Иван с трудом разговаривал, шепелявил и кряхтел, поэтому активная дискуссия о спасении мира не вышла. Всё в мире состоит из энергии, подумал Виктор и взглянул вверх. Прямоугольник, что был потолком, просвечивался и обнажал безжизненную и нескончаемую тьму, ни звезд, ни облаков, ни птиц. Такое зрелище непривычно для человека, выросшего под голубым небом. Вот уж где остался действительно наедине с самим собой. Хочется выдохнуть, собраться с силами и мыслями, прежде чем вступать в должность палача, а казнить придется. Велис сказал, что назначение идентификатора равноценно внеплановому созданию нового мира. И так как баланс энергии в галактике должен быть нерушим, есть два варианта: собрать излишки по миллиардам миров что займёт около трех суток, которых у них нет, или забрать энергию из какого-то одного мира. То есть полностью уничтожить одну из реальностей и перенаправить освободившиеся потоки на вписывание нового человека в хроники мира вечной войны. Иван предложил свой мир, но Витя отрицательно возмущенно замахал руками. Еще чего не хватало. Уговорить Велеса помогла виртуальная помощница которая холодным машинным голосом вмешалась в разговор и прокомментировала, что он должен быть в сознании в течение всего процесса, а энергия расходуется при старте процедуры. Нет, Иван, заботливо сказал Виктор. Ты будешь жить. Может его Кузнецово этого заказать. Ну, стыдливо продолжил он, чтобы убили его там Миры пересоберутся, и все у всех станет хорошо. Но потом вспомнил одинокого мужика в дублёнке у костра и сам себе ответил: "Нет. Нечестно будет. Он, наверное, меньше нашего понимает, что произошло". Тяжело вздохнув, Витя подбадривающе похлопал Велеса по макушке. И продолжил разговор с самим собой, иногда поглядывая на остаток Ивана, чтобы убедиться, что тот дышит. Или звезды?» Там все равно собственник умер. Он почесал за ухом. Учитель хотел ведь стать энергией хроник вечности. Так можно их всех, Витя большим пальцем провел по шее. Отправить на благое дело. Он повернулся и спросил: Ты сколько еще?» Протянуть сможешь? День, сдавленным хрипом ответил Велес. Ну, день это уже что-то. Витя пошевелил носом, принюхиваясь. Горелым пахнет, не чувствуешь? Иван слегка мотнул головой, аккуратно, чтобы она не завалилась на бок, и он снова не стал валяющимся вдоль стены бревном. Да воняет гарью, точно говорю. Насупился Виктор, активно двигая ноздрями. "Иди в реальность", просопел Велес. "Я в норме", Витя недовольно скривился. Не в его привычках оставлять человека в беде, но огонь это вам не шуточки. Он-то уже прочувствовал это на своей шкуре в хрониках, не хотелось бы повторения в реальности. Витя задумался, что раньше время текло иначе. И когда он находился в центре управления мирами, там в его настоящем мире, могло не пройти и секунды, а сейчас, похоже, все синхронизировалось или поломалось. Он поспешно переместился в помещение осьминог и скомандовал выход. Открыв глаза, Витя сразу же зажмурился и зажал уши ладонями. Входную дверь снаружи пилили болгаркой. Опять. Уш этот звук он запомнил навсегда. Выругавшись, Виктор подбежал к окошкам и открыл их настежь, чтобы дым, скапливающийся в комнатке, хоть немного рассеялся и не резал глаза. Воняло паленой резиной. Витя подошел чуть ближе к месту действий и обратил внимание, что по периметру двери какая-то плотная тканевая окантовка, которая загорается от искр, но к счастью сразу тухнет. С той стороны слышны громкие мужские голоса. Один спрашивает: "Скоро ли откроют дверь?" Другой, видимо, с инструментом, кричит: "Да, ща!" Витя хлопнул ладонью по карману джинсов, проверяя, на месте ли телефон. К счастью, в отличие от взлома его квартиры, сейчас никаких ценных вещей у него не было. Меньше вещей меньше суеты. Он ухмыльнулся собственному наблюдению и крикнул: Эй. Его не услышали. Он набрал воздуха и заорал снова. Звук пилы стих, и Витя подошел к двери, поочередно открывая замки. Толкнул, и прямоугольник металла чуть не вывалился на людей с той стороны. Витя резко схватился за ручку, слегка приседая и удерживая дверь. Не хотелось бы кого-то пришибить. Мужчина в рабочей одежде недовольно глядел на Виктора и бубнил бранные слова. За ним маячили два человека в форме, один из которых держал в руках черную папку и стоял чуть в стороне, немного пугливо наблюдая за происходящим. Стажёр, может, какой, подумал Витя. Около минуты все молча разглядывали друг друга. Полицейский, что стоял ближе, похлопал по плечу рабочего и сказал: Дальше мы сами. Тот, продолжая бурчать и чертыхаться, собрал все свои инструменты и потащился по ступеням вниз. "Предъявите документы, пожалуйста", слегка раздув ноздри, скомандовал представитель закона Виктору. "А что собственно, начал было вопрос Витя, но понял, что лучше не продолжать. И наигранно беззаботно стала щупывать карманы в джинсах, затем в куртке, которая с одной стороны покрылась мелкими точками от искр, потому что висела рядом с дверью. Паспорта не было. Не додумался взять документы Нового Лимова, поэтому сопровождая словами: "Где же я их оставил?", он шарил руками по стеллажам, забравшись на табуретку, а сам старался придумать план действий. Может, у него права есть? Осинело Виктора, и он достал из куртки небольшой кошелек. Найдя пластиковую розовенькую карточку, не удержался и улыбнулся. Вот права подойдут, наивно спросил он. Угу, недовольно промычал служитель правопорядка, посматривая то на Витю, то на документ, то на комнату. Геннадий Шолохов, вам кем приходится? Просто, замявшись, ответил Виктор. Знакомый. И часто вы у знакомых живете?» Нет, пожал Витя плечами и все же решил спросить. А в чем дело? «Пройдемте с нами в отделение. Вы задержаны по подозрению в соучастии в убийстве. Витя инстинктивно попятился, вжав голову в плечи и вытаращив глаза. Какое убийство? изумился он, но не получил ответа. Полицейский вежливо и без эмоций попросил не сопротивляться и спокойно пройти в отделение для выяснения обстоятельств и составления протокола. Витя натянул куртку и вяло побрел за мужчиной. Молодой с папкой в руках остался в коморке Геннадия, внимательно оглядывая полки и рабочий стол инженера. На месте у него забрали телефон и кошелек, задокументировали изъятое И направили в изолятор временного содержания небольшую комнату с серыми стенами, двухэтажной кроватью, с повидавшими многое матрасами и дыркой туалета, отгороженного от остального помещения кафельной стенкой в половину человеческого роста. В нос ударил резкий запах моющего, такого, от которого глаза слезятся, если его долго не смывать, но в целом все было прилично. Руки не заламывали обращались вежливо и даже объяснили, что он посидит здесь пару часов, пока оформляют бумаги, потом пойдет к следователю, тогда же получит телефон, чтобы позвонить кому-то из близких родственников и сообщить свое местонахождение. И кому звонить? Усмехнулся про себя Витя, зациклившаяся матери? К счастью, он был в изоляторе один». Никаких подозрительных личностей с татуировками, вонючих бомжей и другого сброда. Виктор сел на нижнюю кровать, облокотился на стену и в ожидании, находясь в состоянии полного безделья, решил переосмыслить происходящее. Гена кого-то убил, заключил он. А раз я был у него, значит, попадаю под подозрение. С этим все ясно. Витя прокрутил в голове последнее общение с инженером и понял, что тот собирался мстить. Видимо, свершилось. Интересно, конечно, кто конкретно стал жертвой, но об этом ему наверняка расскажет следователь. Окажись, Витя в таком изоляторе раньше, запаниковал бы, судорожно продумывая линию поведения и формулировки ответов при допросе. Но сейчас ему было спокойно. Единственное, что тревожило ум Где взять энергию для незнакомого земляка попаданца подданца? Неясно, конечно, почему его нельзя вернуть назад и присвоить уже существующий айдишник. Хотя нет, ясно. Сам он путешествовать по мирам не умеет, а странники вроде укиты могут перемещать только сущности с идентификаторами. Это говорила Виктория. Да, цокнул Витя. — «все же удобнее было бы его убить и усмехнувшись, добавил: ведь нет единого верного пути. Он стукнул себя по голове, выбивая дурь. Внезапно все элементы пазла сложились. Недостающий фрагмент встал на место. Он сцепил зубы, сдерживая слегка проступившие слёзы, и прошептал: неужели для меня скоро все закончится?